Водяной торт. Серый гусь еще никогда не праздновал свой день рождения. Он даже не знал, как это нужно делать. Однажды утром, когда у него опять был день рождения, он встретил лебедя. Серый гусь поздоровался с ним и спросил, не знает ли тот, как праздновать день рождения. Лебедь немного подумал и сказал: "Тебе надо всех пригласить". И больше ничего, переспросил серый гусь. "Больше ничего", кивнул лебедь и поплыл дальше, погруженный в свои мысли. Серый гусь задумчиво посмотрел ему вслед, но в то же утро он разослал всем приглашения. После этого он поплыл в камыши и стал ждать. Больше мне ничего делать не надо, думал он. Совсем скоро он получил письмо. Дорогой серый гусь, я приду, но что за торт у тебя будет? Медведь. Что за торт? удивился серый гусь, об этом лебедь ничего не сказал. Сердце у гуся застучало. Значит, должен быть торт, подумал он. Это совершенно ясно, но где мне его взять? Он хотел спросить у Чомги, водяной курочки или у нырка, но их нигде не было видно. Все сидели по домам и готовились к его дню рождения. Они мерили шапки, заворачивали подарки и репетировали перед зеркалом танцы. Серый гусь взволнованно плавал туда-сюда. Торт, торт, думал он. Он посмотрел по сторонам на озеро, в котором плавал, и вдруг ему в голову пришла одна идея. Он подплыл к берегу и изо всех сил стал бить хвостом по волнам, чтобы получилась белая пена, а лапами поднялся с водоросли и сладкий песок. Все озеро стало ароматно пахнуть, и от него пошел пар. Потом серый гусь написал медведю записку: "Дорогой медведь, водяной торт, серый гусь". А чуть позже появились звери. С неба, с берега, по воде все они собрались на праздник. Впереди всех мчался медведь. А торта хватит, кричал он издалека. "Да!" крикнул в ответ серый гусь. Он заплыл на середину озера и широким жестом показал вокруг. "Вот теперь я отпраздную свой день рождения", подумал он и довольно кивнул сам себе. А водяной торт тихонько журчал и поблескивал в лучах заходящего солнца.